Глава седьмая больной. Эта штука вылезла из хаос Макина. Мой разум подавляла обступившая на зловещее аура, исходящая от здорового демона. Я должна успокоиться. Кто знает, может его легко удалить. Я использовала ясновидение, чтобы узнать статус возникшего из трупа существа, и по спине пробежали ледяные мурашки. Высший демон уровень 66. ХП – 15100, МП – 424, Сила атаки – 3577, Защита – 3229, Ловкость – 3847, Магия – 548, Потенциал – 653, Сопротивление – вода, земля, ветер, огонь, яд, паралич, особые навыки. Полное поглощение магических атак. Уровень 15. Полет. Уровень 10. Способности. Демоническое уничтожение. Личность жестокий. Мои ноги невольно задрожали от страха. Серьезно? Нет, вы серьезно? Такой статус. Он даже сильнее владыки демонов мира со сложностью Д-ранга. У нас только появился шанс на победу, как отчаяние вновь заставило меня бессильно трястись в ужасе. Знаю, я говорила, что статус еще не все, что тактика и интуиция тоже играют роль, но теперь разница между Сеей и врагом была слишком большой. У Сей атака, защита и ловкость даже не достигли тысячи, а высший демон трижды преодолел этот предел и даже больше. Тут уже не имеет значения, насколько развита у него рефлексы. Если сила сей едва составляет одну треть от силы противника, то в бою его ждет только смерть. Я побледнела, глядя на Хаус Маккина. Нет, на пронзительно золотые глаза высшего демона. «Теперь понимаешь? Ты даже рядом со мной не стоишь, жалкий герой. Еще рассчитываешь меня победить? Да, и я тебя раздавлю!» Громадина ревела, издавая нечто отдаленно напоминающее низкий женский голос. Из лап монстра выскочили изогнутые острые когти, выходящие на стальные клинки. «Один удар, и я снесу башку с плеч одним ударом!» Он яростно зарычал и ударил по земле копытом, отчего мостовая покрылась трещинами. Высший демон воздел обе лапы вверх, готовый атаковать. На секунду я зажмурилась, не желая открывать глаза. Какая богиня хочет видеть, как прямо перед ней убивают ее героя? «Мне жаль, Сия. Очень жаль. Ты действительно был выдающимся человеком. Но я даже не думала, что на Гебранде в мире со сложностью Астранга, могут быть существа, сравнимые по силе с владыкой демонов. Я не предполагала, что столкнусь лицом к лицу с таким ужасным измерением. Да, невозможно. Мы не можем спасти этот мир». В тот миг я ощущала лишь горечь, сожаление и нежелание принять такой кошмарный исход. Набравшись смелости, я открыла глаза и обомлела. Сея стоял на прежнем месте. Атака демона не только не убила, она совсем не поцарапала его. Он только недовольно скривился, как обычно. «Как? Как ты увернулся от моего удара? Немыслимо!» Я безмолвно застыла, не в силах сказать ни слова. Высший демон Хаус Макина тоже не мог поверить в происходящее. Враг был настолько ошеломлен, Ты даже не думал атаковать снова. И я попыталась понять, что случилось. Как? Как он вообще мог выжить? Это чудовище в минимум в три раза превышает его характеристики, и никакое шестое чувство в прямом столкновении не сыграло было никакой роли. До меня вдруг дошла одна очевидная мысль. Сея ведь спас от Санины, использовав клинок ветра, но перед возвращением в Эдну я не заметила ничего подобного в его статусе. Я думала, что упустила что-то, или он применил какую-то новую способность. Однако, что если статус Сей был просто ненастоящим? Именно. Используя ясновидение, я не смогла оценить истинную силу Хаус Маккена. Иначе говоря, Сей вполне мог активировать нечто вроде маскировки. Удивительно. Я посмотрела на Сею и сосредоточилась. Пытаясь концентрировать волю богини в глазах, я вновь применила ясновидение. Вместо статуса возникло одно короткое слово. «Недоступно». «А? Чего? Выходится, я действительно показывал противнику поддельный низкий статус, в то время как настоящий скрывал маскировкой?» «Я попробовала снова». «Сказано же. Недоступно. Особенно для Листа. Подглядывать плохо. Маленькая извращенная богиня». «Что за... Он даже меня упомянул?» Нет. Так ты знал, что я попытаюсь узнать твой статус? И как ты смеешь называть меня извращенной? Я буду делать, что хочу, понятно? Мне надо просто приложить больше усилий. Я направила всю силу во взгляд. Мега-могущество богини. Ох, да что не так? Почему так болят глаза? Проклятие. Кажется, они сейчас лопнут. А, больно. Хватит, хватит. Давай ли старта. Ты сможешь! Сопротивляйся! Я собрала всю волю в кулак и надавила, пока наконец не услышала в голове треск ломающегося стекла. Да, получилось! Я могу видеть статус Сеи. Вот только стоило мне на него взглянуть, я сокрушенно вздохнула. джинсы Сея, уровень 37 ХП 51 886 МП. 8987. Сила атаки 11005. Защита 10369. Ловкость 9874. Магия 4787. Потенциал 863. Сопротивление ⁇ огонь, лед, ветер, вода, электричество, земля, яд. Паралич. Сон. Проклятие. Внезапная смерть. Аномальное состояние. Особые навыки. Магия огня. Уровень максимальный. Магия взрыва. Уровень 5. Волшебный меч. Уровень 7. Повышенный прирост опыта. Уровень 11. Усиленное восприятие. Уровень 15. Маскировка. Уровень 20. Полет. Уровень 8. Способности. Атомное рассечение. Адское пламя, предел Инферно, клинок ветра, натиск Феникса. Личность невероятно осторожный. Что? Что, что, что, что? Что? Что за сила? В пять раз больше, чем я видел в Божьем Царстве. Нет, в 10. Все это время он повышал свой статус. У него казалось куда больше особых навыков и способностей. Да, не может быть! Невозможно так быстро поднять свои характеристики. Что с ним не так? Только не говорите, что Сэй использовал маскировку еще с первой тренировки. Выходит, что он в любой момент мог победить Хаус Маккину и все равно сбежал? Опять заперся в палатах призыва и начал тренироваться? Больной, он точно больной. Пока я пыталась прийти себя после потрясения, высший Демо начнулся и подготовился к следующей атаке. Он расправил свои широкие крылья и, оттолкнувшись от земли, взлетел в небо. «Неважно. Я покажу тебе технику, от которой невозможно уйти. Я вложу всю свою магическую силу в кулак и призову демоническое уничтожение. Весь город обратится в пыль». Пафосная речь высшего демона внезапно оборвалась. Сбитый с толку, он водил массивной головой стороны в сторону, пытаясь отыскать Сею, но внизу его уже не было. Глаза монстра расширились от удивления, когда он понял, что Сэй парил в воздухе прямо над ним. Как? У тебя тоже есть навык полета? Я не могла поверить, что Сэй осмелился бросить вызов высшему демону в небе. Одна из четырех небесных царей армии владыки демонов, Хаос Макина, была сильна, невероятно сильна. Она являлась непреизойденным мастером битв с безумными трюками в рукаве. И если бы против нее выступил обычный герой, Он бы не продержался и секунды, но сейчас ее противник был кем угодно, но только необычным. Этот человек с холодной уверенностью, взирающий на чудовищного монстра, поднял свой меч, и клинок в яркой вспышке покрылся красным пламенем. Особый навык Сеи – волшебный меч. Высший демон застыл, пораженный увиденным. Приготовься быть раздавленным моей новой способностью огненного меча. Натиск Феникса! Сэй рассекал воздух с такой невероятной скоростью, что лезвие клинка оставляли за собой размашистые следы черного дыма. Все вокруг заполонило густое марево жара, но высший демон сдвинулся не сдвинулся ни на метр, и одно время казалось, что все усилия Сэй ушли впустую, когда… Герой резко остановился и неспеша убрал меч в ножны. Он даже не подошел к монстру на расстоянии удара. Тело демона покрылось множеством глубоких красных полос. Раны на его коже принялись сиять, разгораясь изнутри, пока от жары не вскипела даже кровь. Высший демон издал последний предсмертный рев и взорвался тысячу мелких кусочков. Этот герой... Как он может быть настолько осторожным?